Ну если древняя магия, тогда понятно, вздохнул я. Хотите попробовать? гостеприимно предложил Эбенгальф. Вино действительно отличное получается. Вообще-то недолго ли от кувшина не оторвёшь, пока он полтелеги не высосет. Да и потом придётся потрудиться, чтобы забрать у него кувшин, но ради таких гостей могу и похлопотать. Не будем лишать его удовольствия, вежливо сказал я. По себе я решил, что, может быть, и решусь попробовать продукт чудесных превращений в том случае, если речь будет идти о моей жизни, не раньше. Я бы попробовал, заинтересованно сказал Хехельф. Но спешить действительно не стоит. Пусть господин Наургаль сначала напьётся, а мы пока можем закончить завтрак. Пошли, кивнул Эбенгальф.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 Зачем, дескать, тратить время на путешествие в спальню и обратно, если можно подремать прямо за столом, а проснувшись, сразу продолжить пир, не теряя ни секунды на перемещение в пространстве. Я как-то выкрутился, сославшись на свою демоническую природу, которая требует время от времени оставаться в уединении. Старая песня, она выручала меня еще в первые дни, проведенные в замке Таункрахта, выручила и сейчас пир.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 и его дурацкая затея с новой пряностью, моя неожиданная, необъяснимая, сметающая все на своем пути сила и внезапно сменившая ее смертельная усталость, кошмарная двухголовая красотка и песочные часы, которые явственно маячили перед моим внутренним взором с того момента, как я узнал, что до конца года осталось всего двадцать дней. Все слепалось в тяжкий темный ком, который ворочался в моей бедной голове и не давал мне удрать в спасительные объятия сновидений. Навести меня ветер хугайда. Убаюкай меня, пожалуйста, прошептал я. Мой голос звучал слишком жалобно, как у больного ребёнка, о котором забыли загулявшие родители, но древний ветер оказался великодушным существом. Он всё-таки пришёл ко мне и принёс покой и прохладу, а больше ничего мне и не требовалось. Мне приснилось, что я сижу в своей собственной гостиной, в том самом кресле, которое мне пришлось так внезапно покинуть по воле бесноватого чародея Таункрахта. За окном был город, который не слишком давно стал моим родным городом, и я снова любил его со страстью неуместной, когда речь идёт всего лишь о большом скоплении человеческих жилищ. Но во сне моё сердце сжималось от тоски по разноцветным солнцам, зелёным водам, И самое главное волшебным ветрам Хоманы. Я открыл окно, вдохнул ночной воздух и тихо сказал вслух, немного на распев, как читают в стихи: Первый ветер дует из стороны клёс, и он напорист, словно выпущен из грудей пышного улла. Он дует 6 дней. Другой ветер это авютганна и как бы хугайда, и далеко его родина, незыблемая и неведомая. Он дует две луны. затихает лишь на время третий ветер приходит редко из тех мест где его вызывают к жизни бушующих эба среди дюн скал и озёр